Глава 37. Пен, не отрываясь, смотрел на список тех мест, которые Эми и Марк в воскресенье во второй половине дня посетили в супермаркете Азда. Составить его для босса оказалось непростым делом. 3.09 дня. Э плюс М заходит в супермаркет. 3.14 дня. Изучает холодильник с сэндвичами. 3.18 дня. Переходит к секции с овощами и фруктами. 3.20 дня. Берут яблоко и возвращают его на место. 3.26 дня. Бродят по секции замороженных мясных продуктов. 3.30 дня. Отвечают на телефонный звонок. Продолжительность 3 минуты. 3.34 дня. Разговаривают возле прилавка со свежим хлебом. 3.34 дня. Смотрят на часы. 3.37 дня. Изучают прилавки со средствами личной гигиены. 3.40 дня. Прячут что-то в карман. 3.42 дня. Идут к туалетам. И вот сейчас он ждал, когда один из них или оба сразу выйдут из туалета. Он видел, как в них заходили уборщицы и бесконечная вереница покупателей, но эти двое сидели там уже около семи минут. «Кофе?» — услышал он сквозь наушники. пэн оторвался от экрана и посмотрел на свою коллегу. Кофе она никогда не пила и очень редко его готовила. Он же обычно выпивал пару чашек утром, а потом останавливался. Если он выпивал больше, то вел себя, как жизнерадостный шмель ранним летним утром. Отрицательно покачав головой, сержант краем глаза взглянул на элисон которая продолжала свои звонки в кутузке. Он вновь включил воспроизведение и увидел, как эми и Марко оба вышли из туалета в 3.52 дня, всего за 8 минут до закрытия супермаркета. Он переключился на камеры, направленные на вход. 3.53, 3.54, 3.55. Ничего. Куда они делись? От туалетов до выхода не больше 10 секунд. Он вернулся к камере, смотревшей на сигаретный киоск, единственный, находившийся между туалетами и выходом. И здесь он обнаружил их. Они стояли, погруженные в серьезную беседу, за стендом с газетами. Эми отошла первая, за ней тронулся Марк, но Пен знал, что ни один из них не дошел до выхода. Сидя за столом, он безостановочно нажимал на клавиши, переключаясь с камеры на камеру, чтобы вновь обнаружить пропавших. Наконец, они были найдены, и он увидел, как они рассматривают товары, делают свой выбор и оплачивают покупку. Бен взглянул на время в углу экрана. Чёрт побери, такого он никак не ожидал.